Глава шестнадцатая. Ловушка. Выслушав план Люпена и признав его вполне годным, я сгонял на обед, а уже вечером проводил Грету фон Браун на паром. Прощание с ней выдалось не самым сложным. Помнится, я страдал куда больше, когда уронил кошелек в холодные воды залива и смотрел с палубы, как он идет на дно. В общем, я без особых переживаний поцеловал Гретти хрупкую ручку и вернулся в башню. А там перед сном едва не сгорел от любопытства. Мне до зубовного скрежета хотелось доподлинно узнать возможности руки. Но как? Без оригинального мизинца она точно утратила свои способности. Когда артефакт теряет целостность структуры, то все, пиши пропало. Гадство! Похоже, мне остается только догадываться, на что была способна рука. И, как я уже заявлял раньше, вполне возможно, что она как-то посодействовала тому, что мое сознание оказалось в этой тушке. Если следовать данной теории, то выходит, что рука была неким переносчиком сознания из одного тела в другое. Да, серьезный артефакт. Он несет огромные возможности – Потому-то и охотятся за ним столько лет. И вот размышляя подобным образом, я унесся в царство морфея. А на утро мы с Васькой отправились на лекцию по истории магии. Наш дуэт, как обычно, разместился на галерке среди простолюдинов. И оттуда сверхатуры я принялся скользить внимательным взглядом по студентам. Грета и Пашка по понятным причинам отсутствовали. А вот Мецу и Громов восседали на первых рядах поближе к преподавателю, который шелестящим старческим голосом нагонял на всех дремоту. Маркиза с равнодушной миной на лице слушала лекцию и порой что-то записывала. И тут зоркий Васька заметил, на кого я смотрю, и столикой восхищения прошептал, «Как все-таки умеет себя держать дворями! Меца выглядит так!» «Точно не она вчера была на краю бездны». Ага, поддохнул я, поглядывая на решительный профиль девушки. «Кажись, она и на сей раз не покинет Академию. Вся надежда на ее батю, а вось он заберет ее». «Хотя вон Громов изрядно сбледнул», — подметил Крепыш, криво усмехаясь. «Сидит тише воды, ниже травы, будто в штиль попал. Ежели повезет» то он пару недель таким проходит и никого задевать не будет. Васька был полностью прав. Похоже, барон в ближайшие недели постарается не отсвечивать, так что его на время можно выбросить из списка моих врагов. Он эти дни козни строить не будет. Значит, непосредственно из моих личных недругов в Академии остается лишь Шарль де Монпасье, Но и он может на время затаиться, лишившись поддержки Громова. Да, хорошо бы, дабы так и произошло. А то у меня и без них проблем хватает. Между тем крепыш легонько ткнул меня локтем в ребра и с приглушенным смешком весело бросил. Слыхал, что рано утром произошло? Нет. Дай угадаю. Встало солнце? Так оно у вас и часто встает. Да какое солнце! Садовник галышом бегал возле озера и кричал, что он птица. Выдал парень и прикрыл рот широкой ладонью, чтобы своим смехом не переполошить аудиторию. «Ого! Чего это он?» – удивился я, выгнав брови дугой. «Говорят, что он по хучке обкурился стервец», – прошептал крепыш и стал обмахивать рукой раскрасневшееся лицо. «Вон оно что!» – задумчиво протянул я – Сразу смекнув, где садовник нашел похучку А скоро об этом будет известно и ректору. Станет ли он устраивать расследование? И этот вопрос мучил меня остаток этой лекции и всю следующую. А уже после занятий я отправился в зверинец и выбрал там нового питомца. Мой выбор пал на большого яркого попугая. И я назвал его Эдуард Второй. Да, я еще тот креативщик. И точка. И весь мой креатив придется применить в среду вечером. Я ждал встречи с перевертышем Люпена, словно боксер боя за чемпионский титул. Наверное, потому-то остаток вторника и первая половина среды промелькнули довольно быстро. И главное, они промелькнули без очередных неприятных сюрпризов. Громов и Шарли даже не косились в мою сторону. Метсо практически не вылезал из своей комнаты а о накурившемся садовнике больше никто не упоминал. Возможно, ректор особо и не заинтересовала покучка, попавшая на территории академии. Все-таки единичный случай. А уже ближе к вечеру среды я скрылся в лесу. Дождался, когда на полянке вспыхнет портал, а потом без лишних переживаний шагнул в него. И спустя миг темноты я оказался перед задней дверью особняка Люпена. Тотчас Извечный туман Велибурга накрыл меня серым влажным одеялом. А в нос проникла городская вонь. Вероника уже напряженно произнесла, стоя возле небольшой лужи. Здравствуй, Вик. Пошли скорее в дом. Учитель уже ждет тебя. Пошли, кивнул я, заметив, что магичка предельно собрана. Она будто отправила под замок свою игривость. И вот такой Вероника нравилась мне больше. Она открыла дверь и поспешно нырнула в особняк, дробно стуча каблучками по паркету. А я следом за ней проскользнул внутрь, закрыл дверь и энергично двинулся по коридору, освещенному тусклыми лампами, стилизованными под свечи. Даже в доме будто бы витало напряжение, возникшее в преддверии важнейшего для всех обитателей особняка событий. Ежели мы сегодня не разберемся с перевертышем, то последствия могут быть ужасными, и они коснутся каждого из нас. Между тем мы с Вероникой вошли в гостиную и увидели Люпена с Марком. Первый восседал на кресле, хмурил брови, и легонько постукивал себя тросточкой по коленке а вот некромант мрачно пыхтел на диване и перед ним на столе красовалась блюдце с недоеденным куском пирога офигеть он что-то не доел да сегодня точно знаковый день виктор присаживайся сказал учитель увидев меня и указал тростью на ту часть дивана которая была к нему ближе всего. «Добрый вечер, ваша милость!» Вежливо поздоровался я и опустил свою пятую точку на указанное бароном место. А тот, не став мешкать, достал из кармана небольшой шелковый мешочек и передал его мне и сказал. «Она внутри!» Я кивнул, с жадным интересом развязал тесенки и вытащил сморщенную кисть руки. Она была именно такой, какой и описывал ее Люпен. «Твердый!» Теплый на ощупь и с четырьмя пальцами, каждый из которых имел четыре фаланги. И состряпанный бароном мизинец ничем не отличался от других пальцев. Он был таким же бледно-коричневым и морщинистым. Размером же кисть оказалась не больше детской. Кому же она могла принадлежать, какому существу пробормотал я и какими способностями обладала? «Мне тоже весьма любопытно узнать ответы на эти вопросы», – жарко проговорил Люпен, глядя на руку, – «точно голом на кольцо всевластия». «Сколько же загадок таит в себе этот артефакт?» «А отгадки вполне могут стать поводом для ума помрачительной статьи. Все научное сообщество – гордарики». «Да что там гордарики?» «Все Европы!» Могло бы узнать имя барона Артура Люпена, химеролога в десятом поколении. «Ваша милость, ежели это вас утешит, то вот, возьмите», — сказал я и протянул учителю тот самый золотой перстень с рубином. «Штука явно древняя. Я нашел ее во время полевой тренировки, которая проходила на блюдце дьявола. Может, она принадлежала какому-то известному магу или еще чего. Вы изучите ее». «А вот что-то любопытное и выявите». Барон с сомнением глянул на цацку, пожевал бледные губы, но все же взял перстень и проговорил. «Благодарю! А теперь, Виктор, переодевайся и отправляйся в катакомбы. Можешь даже взять таксомотор, поедешь один». «Вы сегодня необычайно добры, иронично заметил я и встал с дивана. «Наверное, съел что-то не то», — парировал мою шпильку Люпен. Я усмехнулся и поднялся в свою комнату. Там мне не составило труда сменить форму академии на повседневную одежду и купить к ней непромокаемый плащ с капюшоном. А еще я сунул в карман небольшой фонарь и блестящий револьвер. Береженого Бог бережет. А вот значок с буквой «М» я не стал лепить на грудь, а вышел из особняка без него. Возле парадного входа меня уже ждал веселый желтый таксомотор с шашечками на дверях. Его определенно вызвал Дворецкий. Я уселся на потертой заднее сиденье и бросил усатому шоферу в форменной кепке. «Поехали, приятель!» Тот кивнул и погнал тачку по улицам Велебурга в сторону кладбища Сен-Мари. По пути мы миновали сиротский приют, распугали голубей на площади трех императоров – и постояли в заторе около кинотеатра. А затем таксомотор вырвался из пробки, и спустя полчаса уже был около потрескавшегося оштукатуренного забора кладбища. Тут я расплатился и вышел из машины, и буквально через мгновение до меня донесся приглушенный раскатистый звон колокола башни святого Варфоломея. Он оглашал округу каждый час. Ну, кроме ночного времени, когда все дрыхли. И если колокол не врет, а у меня нет причин ему не доверять, то сейчас уже 8 часов, надо поторопиться. Я открыл небольшую кованую калитку, глянул на пустую кособокую сторожку и пошел среди облупившихся склепов и памятников. На этом кладбище хоронили простолюдинов, но не бедных, а тех, кто к своей кончине кое-чего достиг. Посему эти люди перед смертью пытались уподобиться дворянам и соорудить похожие усыпальницы. Конечно, они не блистали мрамором и особым шиком, но тоже смотрелись весьма достойно. А в центре всего кладбища зияли врата в подземный мир. В смысле, вход в катакомбы, в которых уже много лет хоронили всяких бедняков и жертв эпидемии. Я спустился по широким и ступеням, И двинулся по коридору. В моей руке покоился включенный фонарь. И его желтый свет скользил по склизким от влаги серым булыжникам, коими были обложены стены, пол и потолок. Из вечных маргиналов здесь не обнаружилось. Похоже, их гоняли местные сторожа. А вот ниши с полусгнившими гробами и желтыми скелетами вскоре стали появляться. Они добавили еще больше колорита этому месту, но я не обращал на них внимания, а четко следовал инструкциям перевертыша. Тут свернуть налево, здесь направо, и уже вот-вот должна была появиться статуя распятого Христа. М да, так и есть. Вон она, стоит вплотную к стере. Я оказался в глухом тупике, в котором пол устилал густой слой грязи. Она попала сюда из небольшого отверстия в потолке. Я увидел клочок вечернего неба. Похоже, дыру промыла дождевая вода. И она же сюда принесла всю эту грязь, сухие веточки и листья. «А вот и ты!» — прозвучал позади меня знакомый холодный голос, от которого у меня по спине забегали мурашки размером с белаз. Я тотчас обернулся и навел желтый свет фонаря, На мускулистую фигуру Пашки. Похоже, Перевертышу понравился образ моего бывшего друга Верзилы. «И ты тоже тут! Какое совпадение!» — усмехнулся я, пытаясь держать в узде свой страх. «Ты принес руку?» — бросил Перевертыш. Он стоял метрах восьми от меня, и сквозь прорехи на груди рваного плаща Макинтоша мне довелось увидеть мощные рельефные пласты мышц, как у бодибилдера. «Мне аж немного завидно стало». «Да, вот она!» Я вытащил из кармана артефакт и быстро потряс им, дабы козел не успел хорошо рассмотреть его, а затем положил руку обратно. «А где Эдуард? Мне самому кажется это странным, но ежели ты убил его, то я убью тебя!» «Все остришь!» — оскалился перевертыш, стараясь держаться на границе света фонаря и тьмы подземелья. Из-за этого я не видел его глаз. Твою мать! А ведь это важно для удачного исхода замысла Люпена. Сперва дай мне руку, а уж потом я смилуюсь и поведаю тебе, где этот костлявый крысеныш, прорычал псевдо-пашка. Бросай артефакт, урод! Урод! Да и ты знаешь ли не бутерброд с красной икрой, съязвил я и сделал крохотный шажок к существу. Но оно ровно на такое же расстояние отошло назад. Дьявол! Где гарантии того, что ты, получив желаемое, молча не свалишь в ту клаку, из которой прибыл? А? Я предлагаю тебе сказать, где Эдуард, а потом получить руку. Ты же все равно сможешь забрать ее. Я в тупике, бежать мне некуда, а физически ты намного сильнее меня. «Ох, глупенький-глупенький Виктор или Маркус! Ты и раньше не отличался сообразительностью, а сейчас твоя глупость меня даже шокирует!» Притворно огорчился перевертышь. «Неужели ты думаешь, что этот мешок костей Эдуард не запел вольной птичкой, когда я немного припугнул его, и он напел мне, что ты, оказывается, не анималист, а самый настоящий менталист. «Твою мать!» Еле слышно прошипел я сквозь зубы, но козел услышал и довольно оскалился. «Да, твою мать!» «Так что ты меня не проведешь, не залезешь в мою голову, Маркус!» «Как ты меня не провел и со своей выдуманной амнезией!» «Ведь когда запахло жареным, ты быстро отыскал руку!» Продолжил скалиться монстр – а затем усмехнулся и проронил. «А ведь я теперь знаю, кто твой отец! Вот же Ингрид свезло!» «Назови его имя!» — потребовал я, лихорадочно обдумывая ситуацию. «Боже, Маркус! Я, по-твоему, добрый самаритянин!» — удивился перевертыш, превратив крепкие ногти правой руки в не менее крепкие пятисантиметровые когти. «Ты меня изумляешь все больше и больше!» И эти твои нелепые ловушки. Ты думаешь, что я не знаю о твоих дружках, которые сейчас идут сюда? А ведь я писал, что ты должен прийти один. Видимо, мне забыли передать это условие. Или у тебя почерк неразборчивый. Говори где, Эдуард. Повысил я голос, почувствовав на своем затылке дыхание смерти. Маркус, Маркус насмешливо выдал перевертыш, Поволчий усмехнулся и одним тягучим движением ушел сначала вправо, а затем резко влево. Свет моего фонаря метнулся за ним, но рот оказался быстрее. Он зигзагами ринулся на меня, избегая прямого электрического света. Да еще он прикрывал глаза согнутой в локте рукой. Тогда я поспешно выпустил из пальцев фонарь, вытащил револьвер и артефакт, А затем приставил к руке дуло оружие и заорал брызже слюной. «Еще шаг, и я, клянусь богом, продырявлю эту культяпку!» Перевертыш остановился метрах в трех от меня, продолжая прикрывать глаза рукой. Фонарь же не разбился. Он упал в грязь, и теперь струя желтого света освещала левую ногу существа и часть правой от меня стены. «Я убью тебя, ежели ты повредишь артефакт!» Хрипло прорычал перевертыш и с какими-то звериными нотками в голосе. «Ах, ха-ха!» Напугал ежа голой жопой. Выдохнул я и истерично рассмеялся. «Ты все равно убьешь меня, и я это знаю, и не боюсь тебя. Так что, если ты хочешь получить артефакт, будь хорошей собачкой, отойди подальше. А потом мы поговорим!» как цивилизованный человек и животное. Ты заплатишь за свои слова. Яростно исторку урод и стал нехотя пятиться. Пять крон хватит, нехидно выдал я и следом серьезно добавил. Все, можешь остановиться. Молодец. А теперь слушай сюда. Первое. Ты поклянешься, что не тронешь ни меня, ни кого-то из моих близких. И второе. Ты сейчас же скажешь, «Где Эдуард и жив ли он?» «И тогда, мой юный друг, я брошу тебе твою любимую руку!» «А ежели ты не пойдешь на сделку, то я тебе гарантирую, артефакт получит пару пробоин!» «Ты хуже крысы, загнанный в угол!» презрительно выдал перевертыш и смачно сплюнул под ноги. «Решай быстрее, а то у меня указательный палец слабый!» «Я могу случайно нажать на спусковой крючок», — поторопил я чудовище, понимая, что мне не стоит требовать от него слишком многого. Псевдопашка скрижетнул зубами и к чему-то прислушался. «Я тоже навострил уши и уловил тяжелые отдаленные шаги, прям очень тяжелые!» «Барон ведет сюда големов? Думает, что они справятся со мной?» — презрительно усмехнулся перевертыш, — Но мне в его голосе послышалось опасение. Похоже, он допускает мысль, что некромант, маг пространства, опытный хиберолог, менталист и несколько големов вполне могут намять ему бока. «Решай быстрее!» — отрывисто повторил я. «С минуту на минуту они будут здесь и тогда!» «А ты не пугай меня!» — молокосос выхоркнул монстр, который не желал показывать слабость.